Глава двенадцатая. Мотель Миз Рэм. Хьюз знает что. Январь. Ох, мистер Моррисон, вздохнул, грянул на меня дежурный Адам шелган Досталось же вам. Ерунда, мистер Адам. Я хоть и назвал его по имени, но всегда навы. Это у меня аллергия на работу. Такому подвержен каждый 122-й сиблинг по статистике. Это был пожилой уставший мужчина с морщинами вокруг глаз, обвисшими усами моржа до сих пор, чем не сержанта, хотя, возможно, один из самых мудрых и старейших сотрудников управления. Он вздохнул, достал из стеллажа пластиковый мешок с моим именем и протянул бланк, где я должен подтвердить, что не имею претензий по сохранности моих вещей. Я, не глядя, подмахнул первым подпись. Да. Мне вернули одежду, жетоны, оружие, и меня сопроводили в комнату отдыха, где меня встретил зодиак. Нет, конечно, не сам змей-головый зодиак. Меня встретил там никто иной, как нескладный парень, Ганс Кхофер. Возможно, первый раз в жизни я так радовался человеку, с которым едва знаком. Понятно, что после звонка Вангеру я догадался, кто накапал старшему комиссару про исчезновение главного лоха на шахматной доске. И Влад занервничал. Значит, комиссара можно исключить из списка подозреваемых в заговоре. Мистер Моррисон, сэр, он окрытывал глаза, моё побитое лицо ярко иллюстрировало уровень исполнительной власти. я случайно узнал об этом дурацком недоразумении лейтенант рад вас видеть воскликнул я извините рапорт не успел написать просто пока убивал свою осведомитель как то замешкался да и времени было мало «Найн!» — найнкнул ганс я понимаю юмор но вас поставили это очевидно очень видно я поднес палец к своему лицу трудный у нас работа лейтенант это очень печально что мистер браун убит снова заговорил он но уверяю вас подозрение с вашей персоной сняты «Это как же...» — я не выдержал, — передразнил его акцент. «Обнаружено тело мальчика-монаха, его задушили», — ответил он, — «незамечаемые выходки». А свидетели показали, что он приносил Брауну морс, который оказался отравлен. «Вот нельзя было сразу перетрясти это гнездо Святош», — с кислой миной ответил я. «А то уж начал подозревать себя в лунатизме». «Простите, но рапорт необходим. Лично комиссару». «Да я уже понял, не дурак», — буркнул я. Как раз это было потруднее, чем кроссворд в Дейли Фаут. Этот рапорт я должен сочинять, как великий писатель, так как обойти все острые углы и особенно мое сотрудничество с Пифагором, в свете последних событий совсем не сочинение на тему, как я провел лето. Я вообще понял такую неприятную штуку, что в этом серпентарии сприталось столько различных интересов, что мне стоило бы серьезно подумать о том, как бы не споткнуться. Мертвый Зак, Зак бесполезный. А это, даже учитывая мое стойкое нежелание расставаться с жизнью и огорчать маму, никак не входило в мои планы. И все же Ганс, я пытался на завозить физиономии радушную улыбку. Я же могу называть вас просто Ганс? Конечно. С готовностью отелил он, озарившийся в ответ гребенкой белых зубов. Тогда называйте меня просто Зак, кивнул я, и голова слегка поплыла. Я вам действительно премного благодарен. Но если вы хотите, чтобы я доверял вам, а это необходимо для совместной работы... Ответьте мне предельно честно, как вы меня нашли и почему меня освободили по личному приказу старшего комиссара? На лице Хофера появилось уже знакомое отрешенное выражение, сигнализирующее о напряженной работе мысли. Его расширившиеся зрачки уперлись в каменный пол камеры хранения, и он произвел жуткое впечатление человека, на которого напал паралич. «Дело в том», — наконец произнес он, подняв голову и сфокусировал взгляд на мне, — «что, поймите, я выполнял приказ». «Ну, ободряюще кинул я». — Ну, — повторил он несколько смущенно, — я представил к вам наблюдение. Просто так, на всякий случай. — А, серый парвис седан, хорошие ребята, кинул я успокоительно, я их почти не заметил. — Ну вот, — казалось, он обрадовался, — они-то и сообщили мне, что вас арестовали. Пришлось поставить известность господина старшего комиссара. Можешь узнать, чья подпись была на ордере. Я решил не уступать в полемику о вопросах нравственности офицерских чинов полиции, а то Брегер даже не дал мне его потрогать. А рапорт я обещаю завтра продиктовать по телефону. Ты умеешь стенографировать?» ган сумел и очень попросил, чтобы у него не было проблем по службе, не затягивать с этим. Я сказал, что мне пока лучше на один другой заличь на дно, но связь с ним я намерен поддерживать. По отношению к нему меня распирали очень потерючивые эмоции, но я решил обдумать это позже. Просто попросил в настоящий момент наружку с меня снять на какое-то время, ибо я должен уехать. Разобравшись с Гансом и гардеробом, я даже не поврезгал сходить в общий полицейский душ, понежившись под стуями теплой воды, невзирая на антисанитарию и отсутствие интимности, так как вместе со мной в общем душевом зале мылось еще трое патрульных. Одевшись и похромав на штрафную стоянку к своему многострадальному роллингу, теперь и я был таким же, только не отремонтированным. Я сдернул слабовую стеклобумажку с моим именем и номером протокола и кинул ее на асфальт, растерев подошвы туфли. потом, не удержавшись, плюнул под хмурым взглядом охранника. Теперь мне просто необходимо уехать из города, пусть даже и на день-два, но лучше сделать так, чем мазорить глаза зодиак знает кому. Да и мы мыслишка появилась здравая, может, сработает. Но перед этим необходимо уладить текущие дела, время близилось уже к полуночи. Расследовать смерть капитана я честно перепоручаю таким квалифицированным кадром управления, как Брегер и его ребята. Они тупые, но усердные. А я лучше займусь важными и сложными проблемами, они-то уж точно сами себя не решат. Вот одна из сложных проблем – деньги. В моем случае это была юго-западная часть Монгомера и Стрит с аптекой Листи Адамса и обналичка Чека Захарии. Потому, прогоняя неприятные воспоминания, я вдавил педаль акселератора и рванул в стоянки так, что еле вписался в ворота управления, перед которыми, кажется, сотню лет назад, сегодня у нас было общее построение. Опять день оказался слишком богатым. Может, поэтому Алиса завидует мне, утверждая, что я живу полной насыщенной жизнью. А вот я этого понять не могу, так как пока ты сидишь в своей уютной комнате и слушаешь радио, для тебя и на улицу выйти — подвиг. А если ты просто интересуешься чем-то вроде правительственных заговоров, твоя жизнь очень скоро становится перенасыщенной и переполненной, и ты мечтаешь о тихой комнате с радио, а лучше с визором. А люди, которые там и живут, думают, что интересно жить таким, как я. Я не могу сказать, что мне хорошо». И ведь не скажу, что вот на такие приключения с Вангером мне просто наплевать и забыть. Нет, мне было это неприятно. Я видел себя в уютной с радио и бутылочкой виски. Да, сэр. Не верьте людям, которые кричат о доблести и отваге. Либо они сумасшедшие, либо лгут, поскольку доблесть и отвага просыпаются у тебя, когда нечего терять. Как говорил наш сержант в жандармерии, в боевой ситуации ты не поднимешься до уровня своих мечтаний, а опустишься до уровня своей подготовки. И надо помнить об этом всегда». На всякий случай я пару раз проверился, резко газанул на желтом светофоре и свернул на объездную улицу, не включив сигнал поворота, заслужил несколько неодобрительных гудков. Зато я был уверен, никто меня не ведет. На перекрестке 9-й и Монтгомери я снова увидел дежурный бронеход псов Ангара, по-прежнему с включенными прожекторами. Вот как грамотно власти умеют нагнать жути, не вводя, казалось бы, комендантский час. Ведь иначе добрые обыватели будут недовольны, посыплются жалобы, от которых не отмахнуться. Обыватели – самая страшная сила общества, и зло – это они, я так считаю, хоть они и основа общества. Мне вообще не нравится слово «обыватель», мне понятнее слово «лавочник». Это не обязательно хозяин мелкой торговой точки, или, как сейчас говорят, мини-маркета. Это человек с мышлением не шире прилавка. Это тот, кто возводит свое скудное понимание важных вещей в настоящий библейский закон». Лавочники не хотят ничего знать, им противны знания, за это их и любят власти, так как лавочники рады, когда им говорят, что правильно, а что нет. И разбираться, думать, анализировать им противно, они хотят, чтобы это делали за них другие. И всякий, кто не вписывается в их картину мира, это еретик-отступник, подлежащий сожжению. Почему так жестоко? Потому что ни у кого другого, кроме лавочников, нет такого уровня ксенофобии. Именно страх толкает их в любой ситуации биться насмерть, как в последний раз. И это не обязательно человек из низших слоев и малого достатка, это состояние души. Это тот самый серый цемент, который наверно скрепляет в своих цепких объятиях слои всего общества. И что самое страшное, нельзя каждому из них приклеить ярлык-лавочник, так как в любой ситуации он может неожиданно проявить скрытые и дремлющие до высокие качества своего характера и поменять окрас, совершенно честно, под воздействием обстоятельств. И тогда в серую массу нужен новый мастерок раствора. Интересно, можно ли улучшить качество этого цемента? Просто когда началась вторая горячая война, но никакие зверства-блюстители-эволюционеры еще не начались. накачанные страхом и ненавистью обычные единороды избивали своих еще недавно милых соседей, поджигали их дома, доносили на них в полицию. Иногда и публично расправлялись с ними. Вот я и размышляю, я не чувствую себя Сиблингом в полном понимании этого слова. Я обычный человек с нестандартными способностями. на такое можно сказать про любого вокруг, и будешь прав. Почему же люди так обожают застрять внимание на разницы между собой? Для меня это непостижимая загадка, сэр. Снова начал накрапывать дождик. Я включил дворники и слушал свое любимое радио. приехал к Лесли, я застал его еще не уснувшим. Его мохнатые брови и нчающее лошадиное лицо несколько пошевелились, надо думать, отреагировал на мою физиономию. Лесли ничего не спросил и пригласил меня войти, после чего поставил аптеку на сигнализацию. В небольшой, но уютной жилой комнатке при его заведении он смотрел телевизор запись передачи «Вопросы и ответы». Я присоединился к нему, и мы выпили немного черри. Деньги он мне выдал. Потом Лесли показывал мне разные новые арты, поступившие к нему недавно, и стоящие на отдельной витрине. Один из них напоминал стальной диск с двумя Т-образными пазами сверху. Чуть сконцентрировавшись на нем... Я увидел полупрозрачную зеленоватую подпись Сиблинга. Кажется, арт мог дезинфицировать окружающее пространство диаметром до полутора метров. Соединился с другими артами, какая-то двушка дельдара Еще один был похож на ржавую струбцину с очень крупным зажимом, и навскидка определил его как Феридона, но уровень не понял. Выяснилось, что он в состоянии запоминать кучу текста и изображений, если его подносить книгам или картинкам, а потом может транслировать информацию на визор. Удобно. Был еще какой-то, на вид угольно-черный куб с небольшими цилиндрическими отверстиями по центру граней. В зависимости от того, как его повернуть, он мог резать различные неорганические предметы особым сиреневым лучиком. Для человека был безвреден. В результате экскурсии я начал успокаиваться. Правда, потом я позвонил Алисе и сказал, что сбежал из тюрьмы, но угроза ее жизни уже ликвидирована благодаря любезным стараниям некоего Гастена. Снимать пост, но в ноты я не стал из вредности. Я предложил Алисе, если ей очень нужно, она может вернуться домой, к у меня не ждать. Как ни странно, мисс Линсдейл заупрямилась, сказав, что ей и здесь неплохо. И она дождется моего возвращения. К тому же она уже роет своими красивыми, наманикюренными пальцами с короткими ногтями, чтобы стучать по клавишам, землю в поисках информации, чтобы выполнить мое задание. Я сказал, что буду скучать без нее на этом дурацком курорте и попросил быть осторожнее. Она же в ответ попросила привезти сувенир с южных озер. Спать я не хотел, хоть и поуспокоился, но он здесь все равно бурлило, и я решил уехать у ночь. Устану, остановлюсь в придорожном мотеле, и мне же лучше. Все было решено. Я купил у Лесли Адамса три бутылки воды, обновил аптечку Роллинга, взял запас сигарет, немного стимуляторов, пузырек с пироцетамом, две обоймы к своему сольеру и немного консервов. Я собирался в великий поход на южный край купола». Лесли, конечно, как человек добрый, пытался меня отговорить и предложил ночлег, поясняю что ранним утром я буду ехать быстрее, но я знаю, что с утра тормоз. И хоть трасса будет пустая, я побоюсь заснуть или отвлечься. Лесли заставил меня все же воспользоваться одним зарядом своего простенького медицинского арта поцелуя сами, четверка, чтобы привести мое лицо в надлежащий порядок. Денег он с меня не взял из принципа и сказал, что в таком виде уже готов отпускать меня в приличные общества. На это я возразил что в ближайшее время такового, скорее всего, не предвидится. Чек я решил обналичить по дороге, переведя Олесе немного денег. Обсудив телепередачу и новые арты, выпив еще по стаканчику черри, я в добром расположении духа уселся в автомобиль и под песню «Делли Люкс» про сапожника без сапог, красиво и романтично попихивая сигаретой, выехал на Фирус-авеню. чтобы потом попасть на южную шестую, которая переходила в озерное шоссе. Не так часто приходится выезжать мне в дальние дали, к тому же на противоположный край нашего купола, чтобы я не ощущал приподнятого настроения от радости странствий. Нет, ну серьезно. Я много где бывал, но в основном на севере Европа или же на северо-западе. Регулярно ездил в Лиди Таун к родителям и совсем редко на курорты. Ряд пять назад ездил я и к Красным Горам на поезде к своей бывшей, с которой еще в Академии познакомился. Смешанные чувства вызывает те воспоминания, так как после той моей поездки мы с ней и расстались. Да. Теперь меня ожидает работа, и это будет новое настояние воспоминаний, возможно и худшее, но меня это не волновало. Волновала меня дорога, сырой прохладный ветер, черно-синее небо, на фоне которого летит человек небольшого дирижабля с тусклыми габаритными огнями. И еще редкие бледные коньки в домах предместия города. Машин почти не было. Время перевалило сильно за полночь. а белые придорожные столбики по обочине дороги, выхваченные светом фар, начинали рябить в глазах. Я старался сосредоточиться на дороге, несколько раз поменял радиостанцию, послушал итоги ночную новостную передачу, потом переключил на спортивный канал и пытался послушать в записи боксерский матч. Вообще ехать мне до конечного пункта, то есть до Гольфбурга, часов 6-7, если не больше. Гольбург находится в самом начале Красных Гор, на берегу озера Правды, которое еще назвали Данай-озеро, так как оттуда как раз и берет начало Данай. Остановиться для здорового и крепкого сна я планировал в Альматауне, крупном городе в 80 километрах от Нью-Хауда. Как раз том самом что являлся родиной Сергея Морозова, парня Анжелы Пакеда. Да и, кажется, еще и Виктора, приятеля Лили и Степгоу. Но уже километру через 40-45 меня стал клонить сон так активно что я поневоле притормозил на обочине и вышел на пару минут размяться на осеннем прохладном воздухе все же присуще мне некая самонадеяность и ненужное лихачество предлагал же мне лезли остаться в его уютной комнате с визором я же знал что будет эмоциональный откат после мрачной темницы и перенаппреждение способностей Сиблинга, совершенно мне не свойственных я даже сейчас не понимаю как это у меня получилось ошпарить марка Некоторое время я курил, слушая негромкое радио через открытую дверь Роллинга, глядя в ночную тишину на черные скелеты деревьев без листвы и на тот самый дирижабль, неспешно догонявший меня. Может, все же надо было полететь? Дирижабельные билеты дешевле, чем на пассажирский аэроплан, но чуть дороже, чем на поезд. Однако на машине комфортнее, а дирижабль все же опасный вид транспорта. Хотя я где-то читал, что в автомобильных авариях люди гибнут гораздо чаще, чем на дирижаблях и самолетах. Сев обратно в автомобиль и тронувшись с места, я понял, что комфортнее — это не значит безопаснее. Меня снова стало сильно клонить сон, а сильный, что даже меня удивляло, ведь я крепкий парень, по крайней мере, мне всегда так казалось. Потому как только я увидел перед поворотом направо указатель «Фирустаун» с четыре с половиной километра и стрелку, я, не раздумывая, крутанул руль и съехал в шоссе. Вдалеке перед деревьями за поворотом я увидел яркие разноцветные огни. Проехав еще метров пятьсот, я понял, что источником этих огней является неоновая вывеска, слегка мерцающая неисправными лампами. Мотель Мизрем, 24 часа, качественная кухня. Наконец появился сам придорожный мотель, не сильно обшарпанный, но и не сказать, что процветающий, стандартные N-образная цепь жилых блоков с баром и офисом. На крыльце бара курил какой-то мужчина, облокотившись оперила На парковке всего три автомобиля, и на улице, кроме того, с крыльца, ни души, да и в жилых блоках окон горело только два. Меня это вполне устраивало, так как сон навалился все сильнее, и я въехал на парковку, остановившись с противоположной стороны двора. Где-то злаяли собаки и закудахтали потревоженные куры. Тихонько захлопнув дверцу и заблокировав замки, я побрел на ресепшн мотеля Мизрем. По затылку привычно пробежало легкое покалывание, где-то рядом есть арт, но мне уже плевать даже на трещину в куполе. Высохшая деревянная дверь, покрытая облупившейся голубой краской, странный запах и зарешеченное окно, стойка, на которой лежал медный звонок, напоминающий женскую грудь. Почему-то я, без всякого удовольствия, несколько раз хлопнул по нему, услышав где-то за стеной тихий перезвон колокольчиков и тишина. Да, я понимал, что время позднее, но Барта работает. Я хлопал по медной груди второй раз. Еще немного подождал, чувствуя, что веки предательски слипаются. Я в третий раз ударил по звонку, смутно слыша за стеной гул бара звон стаканов и гомон посетителей. Наконец-то в глубине слова освященного пространства развязалась черная щелью дверь, за которой возник еще более черный силуэт. Где-то за ней раздался быстрый топот маленьких ног и затих, а на пороге показался мужчина средних лет с небольшим брюшком и грушевидным лицом, одетый черный двувортный пиджак со стегнутой верхней пуговицей и оставленной петлей черного галстука. «Доброй ночи, сэр!» каким-то гулким, булькающим голосом произнес он. «Номер!» «Здравствуйте, ответил я, подавив зевок. Да, хотелось бы немного вздемнуть». Он пододвинул мне пухлый, потрепанный журнал регистрации и потянул между прутьев решетки шарику и ручку, а сам приносил к доске с ключами. «Свост семьдесят сантимов за ночь», — сказал он, зажав в правой руке брелок в виде пурпурного бильярдного шара с цифры 4. Я расписался в журнале, старательно фокусируя взгляд, после чего вытащил из кармана брюк специальный маленький мешочек с мелочью. Я считал ровно семьдесят монет. Ужин уже не подаем. Кухарка спит, но бар работает, там кое-что есть. он прищурившись, словно увидел меня впервые. Я почти спал на ходу, но некоторые перемены внимания ко мне как-то зацепились за край сознания Зага Моррисона. Конечно, может, он видел мои фотографии в газетах. Благодарю, кивнул я, убирая ключ от номера в карман плаща, я бы промочил горло перед сном. Выйдя из офиса, я поднялся на крыльцо бара, мой взгляд случайно скользнул на полустертую табличку «Только для единородов». Буквы или проступали на облупившейся поверхности, но прочесть было возможно, так как на крыльце висела электрическая лампа в запыленном абажуре. Я открыл пластиковую прозрачную дверь, звякнувшую жестяными колокольчиками, и на меня вдохнуло сыростью, табаком и жареной картошкой. Бар был обычный, обшитый пластиковыми коричневыми панелями, а в центре стоял бильярдный стол, за которым двое типов с обвисными усами и линялыми помочами. Лениво гоняли шары и потягивали пиво. По краям стояло восемь столиков. За правым крайним сидели четверо и хлопали по дереву костяшками домино. За слабо освещенной стойкой стоял худосочный черноволосый бармен с удающейся нижней челюстью и протирал стаканы. Рядом был небольшой угловой подиум, служащий, видимо, сценой, на которой стоял пюпит и видавшие виды барабанная установка с аляпистой надписью на мембране бочки «Мисс Рэм Бойс». На колченоком стуле сидел клюющий носом парень лет до с каштановыми паслами, джинсовки и бейсболки Он задумчиво трогал гитару. Рядом с ним сидела женщина средних лет и чистила картошку. За стойкой тихонько бормотало радио. Ненадолго посетители скрестили на моей фигуре взгляды и тут же отвернулись, разве что пара доминошников чуть задержалась на мне, и я начал действительно верить, что в этой глуши довольно-таки известен. А возможно, просто новые люди тут редко появляются. Я подошел к парню с челюстью и заказал 200 грамм виски, картошку фри и суп солянку. Я успел проголодаться, она на сытый желудок спится лучше. Пока я курил и ждал заказ, на сцену прибежала симпатичная маленькая девочка в цветастом коротком платьице, лет, наверное, десяти. У нее были рыжие локоны, она что-то спросила у женщины, та что-то тихонько ответила. — Спать пора, Санта! — раздался голос мужчины в черном, показавшегося из-за стойки. Аннабель сделай ей отвар. — Ну, папа! — протянула она тонким голосом. Повинуясь ощущениям в затылке, я напряг свое особое зрение и заметил легкие прозрачные цветные линии силовых потоков зэдполя. Девочка была сиблингом, но на вершее висел арт-парвиза, который экранировал ее ауру. Он был в виде кораллового ожерелья. Только сами кораллы были сложным слоеным материалом древних. Интересные тут дела, подумалось мне. Женщина, чистившая картошку, ушла. Наконец мне принесли заказ, а доминошники продолжали на меня озираться. Я тут же схватил ложку и начал поглощать суп, обжигая язык. Суп оказался вполне съедобным, хоть и не идеальным. Просто вместо лимона была кожура и уксус. Но в целом вместе с картошкой было вполне съедобно. Потом я налил себе рюмку и, запокинув голову, выпил. В это время раздался мелодичный голос парня с гитарой. «Хорошо, Санта, только одно», — он улыбнулся. «Твой любимый ми-минор?» «Да», — девочка тоже улыбнулась сияющей улыбкой, даже как-то светлее стало Я налил еще, не упуская из виду доминошников, которые перешептывались между собой. Тут раздались гитарные аккорды, и снова голос парня. «Санта сейчас пойдет спать, но перед этим споет песню «Холодное сердце». Раздались одиночные хлопки, и Санта запела. «Не знаю». Я небольшой любитель деревенского творчества, да и предпочтительный стиль музыки у меня джаз. Это был соул. Но буквально от первых фраз старой песни спет их неожиданно звонким, но очень объемным голосом девочки. У меня по коже пробежали мурашки, словно кто-то высыпал на пол мешок артефактов. Выключили радио, перестали бить по шарам двое у стола, а девочка пела такими звенящими интонациями, и даже там, где она слегка фальшивила, у нее получалось сделать красивый и естественный подъезд вокалом так, Что получились элементы джазовых приемов я застыл с емкой в руке и слушал песню о любимом человеке который идет вдоль реки идет на битву и любящий его женщина просит всех богов помочь ему и сделать так чтобы он вернулся живым и здоровым зодиак какая-то была песня от нее веяло сыростью в влагах ароматом к дымокоста запахом запешейся крови и пота стахом и почти невозможной надеждой Когда песня закончилась, некоторое время стояла тишина. Наверное, все местные слышали эту песню постоянно, но я вдруг не выдержал и начал хлопать в ладоши. На меня стали оглядываться, а я кивнул в сторону сцены и немедленно выпил. «Все, Санта, пожелаю всем спокойной ночи и живо спать», сказал двубортный, скорее всего, ее отец. Парень с гитарой улыбался так, что, казалось, от не шел свет, как от арта. Санта спрыгнул с углового подиума и подошла к моему столику. «Вам понравилась песня, сэр?» — спросила она своим звонким голоском. «Очень, Санта!» Я машинально вытащил из внутреннего кармана бумажку в один талер и положил ее на стол. Два девочки были светлокарими, почти желтыми, и мне казалось, что ее казачки немного фотосфорицируют, как у кошки. «Вам нужно уходить, сэр!» — тихо, но резко произнесла она. «К стальной реке. За вами кто-то наблюдает. Я вижу чей-то взгляд, взгляд Бога». Она посмотрела на меня таким внимательным и настороженным взглядом, что на секунду показалась мне взрослой и умудренной женщиной. «Санта!» — резко крикнул ей отец, и она убежала, не притронувшись к деньгам. Мне почему-то стало недолго, словно я позволил себе что-то предосудительное. Пришлось налить новую рюмку, передернув плечами. Все вернулось на круги своя, но мою сонливость будто рукой сняла. Спать я больше не хотел. Снова раздались удары по гостяным шарам. Я поспешил покончить с ужином, и тут один из доминошников устал и, проходя мимо его стола, задел за его край таким образом, что пустая рюмка опрокинулась на стол. «Вали отсюда, в свой развратный город», — посадил он сквозь тонкие губы, повернул суетощую шею ко мне. «Нам здесь такие ненужные, понял?» — и вышел за дверь. Как только так сразу ответил я, допив дрянное виски и закусив картошкой. Оставив бумажку на столе, я кинул бармену, встал и тоже пошел к двери. Когда я вышел на крыльцо, я остолбенел. Во-первых, мой отремонтированный красивый роллинг стоял на ободах спущенных шин. У меня реально закипела кровь от ярости. И во-вторых... Перед крыльцом кучковались трое мужчин, в одном из которых я узнал того самого доминошника. И как раз он целился у меня старым, потрепанным дробовиком Завру 12 калибра. «Ну что, Сиблинг?» — сплюнув на асфальт парковки, — произнес длинношеи парень. «Ты приехал, готовься сдохнуть, как и положено твари Только слезь с крыльца, чтобы потом не отскребать твои поганые ошметки от приличного заведения», — хрепловато добавил его подельник. «Такие мрази, как ты, убили моего отца и мать. Вы недостойны жить, ублюдки». Я не стал дослушивать его обличительную речь, пришлось кувыркнуться влево через перила прямо на ключи и кусты, одновременно выдергивая изнутренней кобуры Сойер. Грохнул выстрел и засвистела картечь. Я наугад разведел половину магазина в сторону нехорошей компании и уже, роняя шляпу, услышал хриплый склик. Вот уже десятый раз даю себе зарок одеваться в короткую верхнюю одежду. Запутавшись в полах своего плаща, я споткнулся и пришлось опять кувыркнуться вместо того, чтобы встать. Грохнул еще один выстрел из дробовика, и я неожиданно для себя разлегся на асфальте и чисто механически сделал два выстрела в силуэты людей. Они дернулись и упали, раздался женский виск. Кто-то гортанно кашлял явно в предсмертной агонии, а мои руки начали трястись как пневматический молот. Одно из тел шевелилось на асфальте, дергая ногой и тихо подвывая. она на кольце стоял давишний мужчина с грушевидным лицом и с охотящей двустволкой. Мои тесущиеся пальцы буквально вырвали из изнутреннего кармана жетон Нобнота, и он успел крикнуть «Не стреляйте, полиция!». Ружье ходило у него в руках из стороны в сторону. «В двух километрах по дороге есть станция», — дрожащим голосом произнес отец Санты. «Убирайтесь туда. Будет ночной поезд. Проваливайте». «Во-первых, мне нужно позвонить». Я не убирал пистолет и смотрел ему в глаза. «А во-вторых, они первые стали стрелять, мистер Мизрем. Вызовите копов?» — спросил он нахмурясь. «Нет, эвакуатор», — ответил я. и что-то мне подсказывает, что я оказал невольную услугу вашей дочери. Он стиснул зубы и молча ушел за дверь, подставив мне спину, но я не смог убрать пистолет. Кручат номер я бросил на землю, предварительно протерев брелок рукав. В баре уже никого не было, и я подошел к стойке, где стоял старый, потрепанный аппарат с высокими рычагами и заказал разговор с отелем «Эроп». Прошло минуту две, прежде чем я услышал знакомый заспанный голос, Чарли Уустер у аппарата. «Это Зак», — я дерался по углам опустевшего бара. «Чарли, ты не мог бы просить своих друзей из дорожной полиции прислать буксировщик к мотелю Мизрем? Это не доезжая в Хирустауна. Мне тут шины прокололи. Я плачу. Вишневый роллинг». Настроение сделалось противным. Я не оставил денег за звонок, и, выйдя на крыльцо, снова увидел три трупа в лужах крови, которая уже смешалась. Двое лежали друг на друге, словно обнимались после смерти. Глупые, злые люди. Они не знают, зачем они сажаются и против кого. Мне не было их жаль». Я почувствовал приступ дурноты и выбривал на землю все, что успел употребить в баре Мизрема. Наверное, это и к лучшему. Если эти люди не хотят проблем, они не станут заявлять в полицию об убийствах. В каком же страхе жил этот Мизрем с дочерью Сиблингом среди таких вот людей? Мне было безудержно неловко перед Сантой. Неловко — это даже не то слово. Я хотел отмотать время назад и не сворачивать шоссе. Из багажника ролинга я вытащил свой старый армейский рюкзак на 50 литров и сложил туда все необходимое и ценное. После этого закрыл замки и двинулся по дороге дальше, не оборачиваясь на мотель, провожаемый лаем собак и возбужденными выкиками. Дорога была пустая, темная и грязная, обрамленная голыми стволами тополей. Темно было, как в бочке с нефтью, которую спрятали в подвал. Хорошо, что мое зрение позволяет видеть хоть что-то, да и любой источник света в темноте видно задолго до его появления. Снова начал накрапывать дождик, и я немного поразмыслив, все же открыл зонт. Пару раз, чавкая грязью, я на всякий случай прятался от проезжающих мимо редких машин, среди облетевших тополей. Вдруг все же кто-то встанет расспрашивать про эту ночь, когда застрелили трех человек. И случайный одинокий прохожий глубокой ночью на дороге вызовет живейший интерес правоохранительных органов. По той же причине, когда я подошел к развилке, я не свернул налево по указателю «Фирустаун, северный район, 4200 жителей», хотя, конечно, был сильный соблазн найти гостиницу, принять горячий душ и, наконец-то, поспать. Я решительно пошел по дороге, прямо, куда показывал другой указатель, железнодорожный городской полустанок «Январь», юго-западная магистраль. Если хозяин мотеля не соврал и ничего не напутал, то я могу подсесть по проходящий ночной поезд. В чем-то это даже удачно, билет будет уже немного дешевле, да и высплюсь я по дороге. Главное, чтобы поезд не подвел, не всегда они на полустанках останавливаются. Наконец, сквозь густую решетку ветвей деревьев показались огоньки полустанка, и за поворотом я вышел на открытую местность. Станционные огниты узко отражались на стальных полосах рельсовых путей. Над коротким пероном горел один яркий фонарь, здание маленького обшарпанного вокзала было погружено во мрак, только над кольцом была ярко освещенная вывеска «Январь». Тишина и пустота, даже шерест дождя прекратился, я закрыл зонтик, повесив его на пояс плаща и поставил лицо мелкой, словно капли пара, сырой небесной хмарей. Постояв так несколько минут с зажмуренными веками, я окончательно пришел в себя, по крайней мере, грудь моя перестала гудеть, как колокол, который молотит со всей дури мое сердце, и красные пятна перед глазами исчезли. Что-то я последнее время становлюсь чрезмерно сентиментальным, это неприятная мысль привела меня в чувство окончательно. Сначала у меня возникла идея растолкать дежурного по станции и спросить у него расписание поездов садиски наслаждаясь его нежеланием выполнять служебные обязанности в половине третьего утра. Но поздравом и я отмыл этот приятный, но не несоверенный эксперимент все по тем же причинам, по которым не пошел в гостиницу. Внимательно осмотрев полустанок с небольшого возвышения, я будто полководец перед сражением составил тактический план. Планы вообще моя сильная сторона, несмотря на то, что они часто проваливаются. Но это вовсе не из-за их низкого качества, нет, сэр. Это потому, что в реальной жизни обстоятельства часто вмешиваются даже в такие дельно продуманные планы, как мои. Как говорится на смеши Зодиака, расскажи о своих планах. Я решительно откинул прошлое и всяческие сомнения, спустился с небольшого пригорка и, стараясь них хрупать ботинками по разбитой дороге, отважно направился к цели. Романтика. Тишина, слегка нарушаемая далеким гулом и шумом ветра, глубокая ночь, полное отсутствие людей, что мне, как городскому жителю, было непривычно. Ярко освещенный из края пустой перрон с двумя навесами и расписанием, закрепленным на трубах. А черноте ночи зловеще горят тусклые красные фары семафоров и бледно-фиолетовые на стелочных зонах. Их огни сверкают на рельсах, словно городские неоновые вывески, рассекающие кинжалами черноту ночи. Что-то меня понесло. Странно даже. Я вдруг ощутил, что на меня опять наваливается сонливость. Голова как-то потяжелела. Опять откат? Я набрел на переход через запасные пути, выложенный кирпичом, который и вел к перрону. собравшись на него... Я прошел к освещенной части, под которой как раз и висело расписание, закрытой треснутым стеклом. Внимательно его изучив, я понял, что пассажирский поезд «Фаут-Курьер» делает трехминутную остановку в этом захолустье ровно в 3 часа 27 минут. Это вселило у меня оптимизм. Я уселся на сурую скамью, пристроил рядом с собой рюкзак, достал оттуда небольшой детекторный приемник и включил тихонько ночное вещание «Джаз-бомб». Сразу попал на песню Пинка Вастуда «Малышка на миллион». Еще я достал пенал с набором для чистки оружия. Я, конечно, не надеялся качественно почистить Сойер, но хотя бы протереть, чтобы не так сильно воняло пороховым перегаром, я счел возможным. Прикурив от своей запы сигарету, я, устроив на коленях тряпку, пенал и пистолет, тихонько подпевал исполнителю в припеве «Хоть ты сама на миллион, любовь всего дороже». Мне было максимально хорошо, насколько может быть хорошо человеку, который опять лишился машины, совершил тройное убийство и сидит хиус, знает где, в ожидании едь знает чего. Единственное, что меня смущало, это то, что сон навалился на меня с новой силой, и я уже буквально начинал с ним бороться, используя свою несгибаемую волю. Несколько раз, глядя на свои руки, протиравшие оружие, я дергался, открывал глаза и видел те же самые руки с тем же самым стволом. В какой-то момент в голове зазвенело, а в затылке проснулись знакомые иголочки. Я с трудом отложил свои рукоделие на скамью и попытался устать, но ноги были какими-то ватными и трясущимися. «Так-так», — сказал я вслух, — скорее для самоуспокоения, нежели в попытке сформулировать какую-то мысль. Почему-то шея снизу стала горячей, а ночь передо мной вдруг обрела четкую предметную контурность. Даже если бы в мотеле мне подсыпали в еду или питье какие-то наркотики, они не сработали бы, так как я сводил желудок от лишнего, по крайней мере, это случилось бы раньше и легче. В затылке гулка нарастала пульсирующая боль. Я оперся руками о край скамьи и, сжал всю свою волю кулак, вновь попытался подняться. С третьей попытки мне это удалось, когда я схватился левой рукой за край навеса. Радио продолжало тихонько играть, но музыка давно превратилась в какой-то хрипящий шелест, словно приемник потерял волну. Зодиак великий. Меня всего затрясло, когда я заметил, как из темноты в куполе света на перроне сгущается какой-то сумрак, имеющий очертания человеческой фигуры. Я болезненно сощурился пытаясь сфокусировать зрение, одновременно при этом слегка наклонившись, чтобы взять со скамьи пистолет. Этот непростой маневр едва не стоил мне равновесия, и я из последних сил замкнул пальцы, снова схватившись за край. Я в штудом поднял правую руку скачающимся из стороны в сторону пистолетом. «Стой, кто идет!» — помемлил я единственную пришедшую голову фразу. Это было жутко. Фигура была ростом выше двух метров. Она была словно обмотана черной ватой или шерстью, незимой колыхающейся на ветру. Вместо лица был семафор с красным глазом. И тут я понял, что это просто голова у фигуры отсутствует, а семафор торчит сзади за пероном. Фигура дернулась и сделала шаг вперед, а мою грудь обожгло огнем, кожа горела, будто на меня набросили раскаленную тряпку. Странный силуэт поднял руку в мою сторону, и она стала удлиняться, а ладонь превратилась в скользкое черное щупальце, извивающееся червем. Рыбкий ужас и горящая кожа сбросили с меня сон и тупую слабость. Я смог остановить на несколько секунд пляску стола и надавил на курок. Ночь озарилась вспышкой, а кисть руки привычно качнула назад. Выстрел на долю мгновения сдернул покров темноты, вытянув тени всех предметов. Но странные фигуры тень не отбросила, наоборот, яркая вспышка разорвала видение на тысячи мелких черных перьев, как если бы я выстрелил в подушку, набитую ворнами но при этом просачную. Да и звук раздался неприятный, высокие гортанные с неким клёкотом и хрипом, плавно вплетающимся в тихий шелест приемника, но гораздо его усиливший. Я потерял счет времени, голова гудела, а в глазах мерцали черные и розовые точки. Я крепко зажмурился, судорожно вздохнул и, пытаясь головой, продолжая сжимать пистолет и, слушая хрипы и свисты, то ли из своей черепушки, то ли из обнаглеющего приемника. Расстегивая его раз сорочки, я рукой почувствовал сжение. Я скосел глаза и увидел, что бирюзовый диск арта миссис Эгельберт ярко сияет кроваво-красным светом, как давешний семафор, а символ Овна ярко-белый, будто внутри уместился прожектор. И именно арт сжет мою кожу, уже слегка покрасневшую. Первым порывом было немедленно сорвать его с шеи, но что-то меня останавливало, то ли какой-то приступ мазохизма, то ли интуиция. А по краям перона появились темные пальцы, словно несколько человек пытались залезть на платформу с рельсового пути, но руки они давно не мыли. В это время шум приемника перешёл в высокий сверлящий уши свист, однако учащий гул никуда не делся, просто отошел на задний план. Мое тело сотрясало мелкая дрожь, и внезапно из моего приемника раздался голос странный, немного картавящий, с капризными интонациями. — Да, мистер Моррисон. Вы оказались крепким орешком. Я резко отпрыгнул из-под навеса, напрочь позабыв о медленно выползающих на перрон темных силуэтах. — Кто это? — хриплым голосом спросил я, пятясь к расписанию. — Меня называют мистер Зеро, хотя, конечно же, это имя не настоящее. Голос неприятно хихикнул. — Я хотел узнать вас поближе. Ощущение было, что голос как из телефонной трубки. И понял, вы необычный человек. Ваше задполе чем-то усилено. Я выстрелил в ближайшую черную фигуру, и она разлетелась на такие же мелкие кусочки. «У меня мало времени», — продолжил голос. «Вам нужно понять, мистер Моррисон, что сопротивляться новым процессом нельзя, но можно и нужно выбрать правильную сторону. Вы понимаете меня?» «Вам не удастся остаться в стороне, никому не удастся. А так как вы интересны, и ваше малое кольцо не полностью активно, вам просто необходимо примкнуть к кому-либо. Мы несем людям прогресс, новую историю, нового мира». Я неожиданно поднял голову вверх, к ночному небу, и понял, откуда шел глухой, урчащий гул. Буквально метров в пятистах над темным зданием вокзала «Январь» висела темная туша дирижабля с тусклыми огоньками габаритных огней. На его сегментарном металлическом брюхе красовалась крупная надпись «Голконда», а дальше номер. На каплевидной гондоле крепилась тяжевидная серебристая антенна, которая медленно вращалась, жаль, что это было вне зоны поражения моего оружия. Я снова выстрелил в ближайшую фигуру, мысленно посчитав, что патронов осталось уже десять. Хорошо, обойму снарядил артефактными патронами через два. Не тот ли это дирижабль, который летел вслед за мной вдоль шоссе? Подумайте на досуге о моих словах, подумайте. Все лишнее сгинут без следа, сгинут, растворятся и исчезнут. Так нужно. Возрождение неумолимо. Голос начал понемногу переходить в хриплый клёкот, напоминающий хохот сумасшедшего. Черные фигуры тянули ко мне свои руки щупальца, затылок мой продолжало ломить, и я открыл беспорядочную стрельбу уже от некой иррациональной злобы и страха. Артефакт на груди жег меня тупой болью, и вдруг ночь озарилась яркой вспышкой. Мозг отказывался воспринимать происходящее, так как объяснить такое даже Сиблинг было нереально. После вспышки фигуры застыли. А вдалеке зажегся яркий огонек приближающегося поезда.